Говорили, что он умер немного времени спустя, и мальчик остался круглым сиротой. Что ж, возможно, конечно, но маловероятно. Прибавляли, что ребенок этот хорош как день, как говорится в волшебных сказках. Король Иаков положил конец этим, безусловно, неосновательным слухам, всемилостивише объявив в одно прекрасное утро Дэвида Дэри единственным и бесспорным наследником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 Одного из незаконных детей Карла II звали Карлсом, графом Плимут. Возможно, что имя Джузиана было сокращением двух имен – Джозефа и Анны. А может быть, существовало имя Джузиана, как было имя Джози, одного из приближенных Генриха II звали Джози Дюпасаж. Вот этой-то маленькой герцогине король и пожаловал перство Кленчарли. Она была перессой, ожидавшей своего пера. Перем должен был стать ее будущий муж. Это перство состояло из двух баронств – баронства Кленчарли и баронства Генкервилл. Кроме того, лорды Кленчарли в награду за какой-то воинский подвиг были высочайше пожалованы титулом сицилийских маркизов Карлеони. Как общее правило, перы Англии не могут носить иностранных титулов. Однако бывают исключения.